Шестое. Весна более или менее. Самый ненужный, никем не любимый месяц в году — февраль. Словно больная собака с отмороженным концом хвоста, полз он и полз, покуда не окалел. В марте тоже было довольно холодно, и пожилые сугробы, которые наметали за зиму таджики-дворники, еще громоздились в московских дворах. Но это была уже не зима, это был труп ее. Разложение начиналось. Что-то такое возникло в воздухе, что можно было почувствовать, а объяснить нельзя. Весенние ветерки нагоняли неясные ассоциации. Сознание озарялось частыми дежавю. Нервы, как струны, пели. Весна набегала, словно волна, которую ждали все, и смельчаки, и трусы. Одни, чтобы весело прокатиться, другие, страшась быть прибитыми ею. Белки сновали в парках грязные и худые. В аллеях младенцы уже совершали выезды в несамоходных своих экипажах. Их мамочки разом оконопатили. Обескровленная, но живая, под ледяной коростой, кряхтела Москва-река. Возрастая соляризация провоцирует выброс гормонов в человеческом организме. Но действует этот выброс на всех по-разному. Кто-то почувствует литературное вдохновение и погрузится в творчество, сутками не выходя из комнаты. Кто-то напротив сбежит из дома, потому что ему жена надоела за зиму. А он пойдет на речной бережок, сядет на бревнышко и напьется. Женщины тоже не томятся, но у них это выражено иначе. По весне они мониторят курортные предложения, обмеряют свою окружность и записываются на массаж. В Москве за прошедший год стало меньше одним массажистом, но больше одним литератором. И добавился один влюбленный, может быть, даже двое. Тимоше хотелось верить, что Надя с ним не играла. Вообще ему много чего хотелось. Хотелось писать и хотелось на бережок, хотелось... Вытесни все ненужное, ассоциировать и созерцать. Этой весной Тимоша решил не противиться своим желаниям. С анализом он покончил еще зимой, а теперь был намерен отдаться природным естественным побуждениям. Только было немножко рано. Лед не везде растаял, поэтому Москву-реку еще не пустили из Волги воду. Тимоша ходил на берег канала и проверял. Он даже... Прогуливался в зеленой зоне, еще не зеленой и неопрятной, пока что без Нади, но думая о ней, главное было не прозевать весну, эту, как все предыдущие.